Глава 24. Истинная сфера хаоса. «Командир, кто-то это должен сделать!» — произнесла Хельга, привлекая мое внимание. «Что?» — не понял я, занятый тем, что собирался ознакомиться, что же за сообщение прислала мне Либера. Придется отложить. «Убить Тару. Она слишком много знает. Оставлять ее в живых — огромный риск. Сейчас иносы имеют о тебе лишь отрывочные сведения». Но если они вновь придут сюда и устроят отшельнице допрос, ты обречен. А вообще, мне бы хотелось узнать, с чего вдруг на тебя открыта такая серьезная охота? Ни за одним чужаком так не гонялись. Потому что я не простой чужак. Мой голос прозвучал чересчур сухо, но это лишь добавило любопытства в глазах Хельги. Надеюсь, это как-то связано с твоими обещаниями, Алексис. Если бы она знала, насколько права... Быстрым шагом мы удалялись от стоянки. Шли молча. Каждый был погружен в свои мысли. Не знаю, о чем думали бывшие жрицы. Лично я размышлял о том, что моя месть заходит все дальше, и мои действия уже близки к той незримой черте, за которой перестану отличаться от своих врагов. Наверное, сейчас вместе с нами в подземном убежище размышляла и Тара. Да, живая, но надолго ли? У меня не поднялась рука на отшельницу. В тот момент, когда требовалось сделать выбор, Перед моими глазами встал образ несравненной Айвен, и я принял решение не убивать. Чтобы сохранить то немногое, что осталось от меня прежнего, пришлось рисковать. Теперь Тара будет жить одним днем, точнее, до первой встречи с небожителями, во время которой она убьет себя. Или пока я каким-то образом не сниму с нее свое заклинание, чего пока не планировал. Я не знал, как произойдет самоубийство, но был уверен в результате. Мой приказ нельзя трактовать двояко. Надеюсь, встреча отшельницы с иносами все же не состоится. А если нет, то Арат Всеволод узнает не только о моем существовании, но и о неизвестном, так вовремя пришедшем нам на помощь. Была и приятная новость. Ее я получил от Либеру, читая сообщение. Не знаю, что стало причиной, но симбионт в модуль наконец-то полностью слился с моим энергетическим телом на все сто процентов. И это дало мне толчок в развитии, да еще какой! «Кандидат номер два, твои данные изменены». Зафиксировано стопроцентное слияние с симбионт-модулем «Глаз Бога» Постороннее вмешательство существо класса «Оператор Реальности» Награда – одна единица Парсомы Одна единица предвечного хаоса Переданный Деусу Айлин из непризнанного пантеона хаоса в качестве оплаты долга Остаток долга – три единицы предвечного хаоса Тысяча единиц прогресса Либеру Симбионт-модуль «Глаз Бога» преобразован в истинную сферу хаоса первого уровня. Для разблокировки ветви истинного хаоса необходимо посетить библиотеку Либеру или Куб Предвечного Хаоса. Возможности истинной сферы хаоса. первое, Улучшенное зрение. 100%. Зоркость носителя улучшена на 600% от стандартного зрения. Доступно ночное зрение. 2. Направленное внимание. 100%. Носитель чувствует направленный взгляд и различает его эмоциональный окрас. На расстоянии 800 метров способен точно определить местонахождение и ранг того, кто на него смотрит. Третье. Гипноз. 100% шанс подчинить одно существо до третьего ранга включительно, или пять существ второго ранга. Четвертое. Ускоренная реакция. Возможность один раз в сутки ускориться в пять раз от своих максимальных возможностей. Время действия 3 секунды. Справка. Для улучшения сферы хаоса необходимо поглотить 2 единицы парсомы, 1 единицу истинного хаоса, 100 единиц теники. Кандидат номер 2. Твое звание не соответствует официальному. Для синхронизации необходимо посетить Центр управления реальностью Куб Хаоса. Единиц парсомы 8, ранг либеро 3 Официальное звание – условный кандидат Торогодок. Реальное звание – неизвестно. Прогресс Либеру-3. 5523 из восьми тысяч. Доступно единиц Теники – пятьдесят Прирост общего объема доступной энергии на треть от имевшегося – вот что дала мне истинная сфера хаоса. Сейчас я мог свободно создавать два плетения третьего ранга, и у меня еще оставалась сила, причем в достаточном количестве, чтобы сражаться. Единственным минусом было то, что я временно не мог использовать тенику, чтобы создать еще один центр силы. Для этого требовалось подтверждение звания. «Алексис, через час мы уже сможем видеть самые высокие башни цитадели. Как раз наступит рассвет», — сообщила идущая впереди Хельга. Вот уже много часов наш маленький отряд, борясь с желанием поспать, шел вперед, не останавливаясь ни на секунду. Каждые три-пять минут я осматривал горизонт в поисках воздушных кораблей, но пока что небо было чистым. «Думаешь, оторвались?» — поинтересовался я. «Вряд ли нос осмелится так приближаться к цитадели большими силами. Скорее всего, Арат туда ударит сразу, как только увидит врага, и даже не станет спрашивать, зачем небожители пожаловали. Меня другое волнует. Что, если мы будем первыми из орденцев, кто знает о блокаде Третьей крепости? Тогда нам придется встретиться с самим Аратом, а значит и Смотрителем цитадели. Скажи, Алексис, ты сможешь обмануть Смотрителя в звании Геркона? Я нет». «Не смогу. Но это и не важно. Нам не обязательно говорить о том, что произошло с Третьей крепостью. Мы покинули ее раньше, а учитывая причину, по которой небожители начали все это, все их корабли давно вернулись туда, откуда прилетели. Сейчас я вижу лишь одну причину, по которой мы направляемся в цитадель. Там нас не достанут и носы». «Думаешь, все происходящее с тобой и нами связано с тем, что ты чужак?» К разговору присоединилась Санна. «Думаю, что совсем по иной причине, о которой вам лучше не знать». Это только моя тайна. Цитадель предстала перед нами, когда рассвет уже набрал свою силу. Десятки высоких строений, отражающих солнечные лучи, словно гигантские зеркала, и все это за огромной стеной, которую было видно за несколько километров. «Какая у нее высота?» — с интересом спросил я. «Более сорока метров. Укреплена магией хаоса, как оборонительными, так и атакующими плетениями», — поведала Хельга. Не завидую тем, кто попытается атаковать этот неприступный монолит. И все же одну цитадель Орден потерял, напомнил я. Тогда все началось изнутри, присоединилась к беседе Сана. Чужак, предательство, бойня. Говорят, в том бою не выжил никто. С тех пор таких, как мы, не любят. А кем был тот чужак, из-за которого произошла междоусобица? И что стало причиной конфликта? Причиной бойни стала жажда власти. А чужак был ликвидатором в Геркона. Говорят, что он обманом прикончил Арата и после попытался поднять всех орденцев против других цитаделей. Но просчитался, за ним пошли лишь единицы. — И снова Ликвидатор, — усмехнулся я. — Что-то не ладится у ордена с этим классом. — Слишком много вам поблажек, — ответила воительница. — Дополнительные ядра, развитие с помощью силы врага. Неудивительно, что во время мятежа чужак Геркон смог справиться с Аратом. — Интересно, кто установил все эти классы? — задумчиво произнес я. — Не думаю, что это работа создателя Ордена. — Конечно, не его. — в этот раз смеяться пришла очередь Хельги. — Первые Гуараты сами выбрали свой путь, а затем повели за собой остальных. Все это есть в летописях. — Значит, они и были создателями Ордена Либера. Я даже замер на месте. — Потому что только создатель может устанавливать правила, уставы и строить иерархию. Или же кто-то из гоаратов, сместив Морт или Беро, внес свои изменения. Вот тут согласна. Не мог один трус построить столь сильное общество, пережившее войну и эпидемию. Со всеми его ошибками Орден существует до сих пор. И, возможно, процветал бы, если бы не чужаки. — Вмешалась Сана. — А точнее, некоторые из них. На что ты намекаешь? — нахмурилась воительница. — На нашего командира, разумеется. — Смотритель указала на меня. — Смотри. Стоило Алексису появиться в 17-м форпосте, как начались убийства. По разным причинам погибло несколько орденцев. Затем поход в пустошь и снова гибель. Из звезды Котана Александра выжили лишь трое. А схватка с иносами. Почему именно мы? Опять причина одна. Чужак в отряде. Ты хочешь сказать, что Алексис притягивает опасность или смерть? Правая рука Херги легла на рукоять меча. Я хочу сказать, что таким образом хаос намекает, что с нашим командиром что-то не так. Как правило, орденцы гибнут не из-за меня, а из-за иносов, пытающихся убить чужака. Пришлось мне вмешаться в спор. Но да, без моего присутствия ничего бы не было. Странно другое. Почему за мной идет настоящая охота, а за вами нет? Да, я немного отличаюсь от вас. Но откуда это знают небожители? Ведь меня невозможно просканировать даже на уровне кона. А если выше? Тут же поинтересовалась Хельга, при этом выражение ее лица стало хмурым. «Чтобы укрыться от зора смотрителя в звании Геркона, мне нужно стать немного сильнее», — улыбнулся я, — «самую малость. И эту самую малость я смогу преодолеть быстро лишь одним способом — стать полноценным воином Либеро». «Получается замкнутый круг», — Котан развела руками. «Во-первых, чтобы стать воином, тебе следует сдать три экзамена. Первый — на знание истории Ордена. Это обязательно. Второй — в одиночку одолеть несколько тварей определенного ранга. Ну и третий...» Тут я даже не знаю, что будет. Ведь ты у нас ликвидатор. Сана стала Таном без каких-либо экзаменов, — напомнил я. — Зря так считаешь. Тут же отреагировал смотритель. Мне совсем недавно пришлось попотеть, чтобы доказать свое право называться воином Ордена. Так что исключений не бывает. — Ну, тогда поспешим в цитадель. Я указал рукой на возвышающуюся впереди стену, протянувшуюся вдоль всей линии горизонта. — Надеюсь, на воротах нас не встретит смотритель Геркон. «Не переживай, это не крепость. Здесь все поделено на сектора и круги. И тебя, второгодка, дальше второй стены никто не пустит. Так что проверку ты пройдешь без проблем». Успокоила меня Хельга. «Но настоятельно тебя прошу, не выделяйся из серой массы других второгодков. Если тобой заинтересуется кто-то из приближенных Арата Всеволода, проблем не оберешься». «Что значит «не выделяйся»?» Уточнил я. «Проигрывай в поединках, соблюдай устав, веди себя тихо». Огнестрел лучше оставь на складе, чтобы тебе не задавали лишних вопросов. В остальном можешь оставаться прежним. Разве что иногда совершай глупости и улыбайся чаще. Твоему возрасту это свойственно. — Нечему в этом мире улыбаться, — ответил я и тут же добавил. — И некому. Думаю, нам следует поторопиться. Стена действительно была внушительной. При взгляде на это исполинское сооружение появлялась мысль, от кого же собирались защищаться те, кто построил цитадель. Ни твари Хаоса, ни его жители не подходили на роль противника, против которого требовалась такая преграда. Удивительно было, как вообще держится все это сооружение. В летописях упоминается, что в стенах скрыты могущественные артефакты, словно прочитав мои мысли, заговорила Сана. И они двойного назначения могут защищать и атаковать. Все верно, подтвердила Хельга. Нам на входе придется отдать часть своей энергии для напитывания этих артефактов силой. «Ходят слухи, что за десятки, а может и сотни лет, их не заполнили даже на 50%. «Сколько врат у цитадели?» — спросил я у воительницы. «Восемнадцать. И столько же внешних секторов, по периметру защищенных стеной. Говорят, внутри есть места, которые никогда не видели солнца». Так за разговором мы и подошли ко входу в цитадель. Я ожидал увидеть высокие врата и множество хижин простаков на подходе, но ничего подобного не наблюдалось. До самых стен было чисто, не валялось даже мусора. Проход за стену, просто арочный проем, метров пять в высоту и столько же в ширину. На охране два тана с винтовками. — Почему такая слабая охрана? — удивился я. — А где простаки? Мне сказали, что вокруг цитадели их очень много. — Не вокруг, а внутри. Все увидишь. — улыбнулась Хельга. — А слабая охрана — это лишь видимость. Любой нос, изгой или отступник, пожелавший попасть внутрь. «Сильно пожалеет, когда окажется в коридоре, что начинается за аркой. И не смотри, что здесь отсутствует створки врат. При первом требовании старшего смены проход затягивается камнем. Так же, как и на перроне. Странно, что мы единственные, кто пришел с этой стороны», — заметила Сана, прервав нашу с Котаном беседу. «Даже возле крепости больше движения. Ничего удивительного», — успокоила смотрителя Хельга. «Мы пришли с того направления, где нет ни крепостей, ни форпостов, ни руин». «Здесь к нам и вопросов будет меньше. Так, хватит болтать. Теперь разговариваем только согласно уставу ордена. Младшие по званию молчат. Отвечают только, если их спросят. Ясно?» «Ясно, Конме», — кивнул я, улыбнувшись. «Кто такие?» — громко спросил один из дозорных, когда до них оставалось чуть больше десяти метров. Отсюда уже была видна внушительная толщина стены. Половина от высоты, не меньше. «Котан Хельга». — Сопровождаю второгодка Алексиса и тану -сану к новому месту службы. — Подходите по очереди вот сюда и прижмите ладонь к сканирующему артефакту, — приказал второй дозорный, жестом указав на большой, около полуметра в диаметре голубой камень, встроенный в толщу стены. — Алексис, пошел, — приказала воительница, и я тут же двинулся вперед. Приблизился, положил руку на артефакт, мгновение, и мою ладонь словно сжали стальными тисками. Камень слегка засветился, а перед моим взором появилось сообщение Либеру. «Кандидат номер два. Ты являешься носителем истинной сферы хаоса. Забор энергии хаоса отменен. Желаешь предъявить право на посещение куба предвечного хаоса? Да, нет». «Разумеется, нет. Не хватало еще, чтобы про меня узнал весь орден Либера». «Кандидат номер два. Твое инкогнито сохранено. Открыт доступ к совету хаоса. Место расположения — третий круг защиты, сектор 7. «Проходи, второгодок!» — прозвучал рядом голос дозорного. «Следующий!» Убрав руку, я двинулся вперед. Поднимающийся над горизонтом солнца все еще полностью освещал арочный тоннель под стеной, так что я смог хорошо рассмотреть тонкие стыки гигантских плит, из которых неведомые строители создавали цитадель. Каждый блок весил не десятки, а сотни и сотни тонн. Я даже не мог представить, что за сила способна на подобные свершения. А главное, для чего?» Миновав толщу стены, очутился на широкой улице, погруженной в тень. Сюда лучи солнца уже не доставали, и лишь благодаря моему особенному зрению я смог хорошо разглядеть сотни бойниц, смотрящих темными квадратами и готовых нести смерть любому, кто осмелится явиться в цитадель с дурными намерениями. «Алексис, жди!» — раздался встревоженный голос Хельги. Обернувшись, я увидел, как она, поддерживая Сану за плечи, жестом показывает, чтобы я остановился. Видя, что им нужна помощь, двинулся навстречу. «Что случилось, Конме?» «Энергия, когда ее таким способом забирают из тела. Многие ощущают сильную слабость», — пояснила Котан. «Несколько минут чувствуешь себя, словно только что вышел из боя. Потом сила восстанавливается. «Конме, куда нам идти дальше?» — поинтересовалась Сана. В отличие от воительницы ей уже стало легче. Видимо, объем забираемой энергии сильно зависит от звания. Сейчас доберемся до второго поста, и там уже станет ясно, куда идти, ответил Хельга. Или вы решили, что та проверка на входе первая и последняя? Улица, больше похожая на прямой, словно стрела, коридор закончилась еще одной аркой, пусть и не такой внушительной, но по размерам не уступающей внешнему входу в форт. Здесь тоже имелись ворота, сейчас заперты, и нам пришлось по одному проходить через небольшую дверь, расположенную прямо в одной из створок. Но, ну, наконец-то, хоть кто-то за смену прошел через пятый пропуск. Вместо приветствия произнес старший воин, встретивший нас за столом, расположенным в нескольких метрах от входа. Подняв голову вверх, он крикнул. кон Кон-Мэ-Аюб, здесь требуется твое присутствие. Иду — Иду. Раздалось откуда-то справа. Бросив взгляд в сторону, я увидел встроенную в стену металлическую дверь, сейчас открытую до половины. Будь я начальником этой смены дозорных, сурово наказал бы за халатность. «Здесь трое орденцев!» — вновь задрал голову Котан. Затем, уставившись на Хельгу, спросил. «Откуда прибыли?» «Третья крепость», — спокойно ответила воительница. «Хаос меня забери!» — дозорный изменился в лице. «Что же вы раньше молчали?» «Конме Аю, поднимай наряд!» У нас группа, прорвавшаяся с места конфликта. А вы что, замерли? Все оружие на землю, живо? Артхайн. Окрестности второй цитадели. Кон Александр. Танхар. «Как думаешь, куда он нас ведет?» Поинтересовался воин, сидя за спиной у своего бывшего командира. «Прямиком к цитадели», — ответил Александр. «Я предполагаю, что Алексис и Хельга уже там». Иначе Рил вел бы себя совершенно иначе. Он чувствует своего хозяина. Не только Алексиса, ведь он и на тебя вышел. Словно знал, каким маршрутом ты пойдешь, — подтвердил Харт. Я вообще перестал понимать, что происходит. Не ты один, — ответил Кон. Кругом все будто обезумели. Ино соберут целую крепость в блокаду, а затем исчезают, так же стремительно не объяснив своего поступка. Но больше всего меня настораживает то, что причиной безумия является Алексис. «О, смотри, мы почти добрались. Я уже вижу стену цитадели. Кухря, прибавь. Хочу попасть внутрь до полудня». «Хря!» — возмутился ящер, но все же начал быстрее перебирать лапами. Черный охотник, убежавший на полсотни метров вперед, словно почувствовав, тоже ускорился. «Скоро станет все ясно», — пробормотал Александр себе под нос. «Главное, чтобы слуга Эллин не совершил ошибок». «Сомневаюсь, что он чей-то слуга», — также тихо ответил Харт. Разве что самого хаоса.